Была у меня подруга, Дуня, замужем за сахалинским корейцем. Она давно уговаривала меня выйти за товарища своего мужа, тоже корейца, и соблазняла тем, что у него накоплено много денег. Я вначале и слушать не хотела Дуню. Зачем мне деньги? Но к тому времени, когда невнятный страх стал исподволь одолевать меня по ночам, мысль о новом замужестве уже не казалась глупой и напрасной. Я понимала, что утрачу покой своих последних лет вдовства, отрешенности, полной независимости, когда жизнь, принятая такое, какая вышла, уже не тяготила меня никакими новыми надеждами и душу не жгло больше огнем воспоминаний. Окни все угасли, когда я разменяла шестой десяток своей жизни». И вот невдолгие я вышла за Пака, уборщика при поселковой школе, перешла жить в этот домик на самом берегу моря. Знаю, что мое назначение — быть перед теми, кто сейчас меня воображает, чем-то вроде ангела-утешителя, посланного к Паку в последние дни его жизни во имя высшего милосердия но чувствуя, что подобное объяснение моего появления было бы слишком упрощенным. Да, я всего лишь плод воображения и послана сюда с достохвальной целью принести умирающему грешнику свет лотоса солнца и наш возвышенный привет. Но чем же мы могли бы возместить Паку за то, что он отправился на чужбину и долгие годы мыкал горе, чтобы заработать денег для семьи, а эту семью взяли, да и развеяли по воздуху дымом. Было это во время последней войны в Корее. А теперь, предполагается, я снова вошла в этот дом, откуда много лет назад меня вынесли ногами вперед и сижу, пригорюнившись в углу и где-то неподалеку от меня одрехлевший еле живой пак варит на плите съедобные стебли сахалинской кислицы. Невероятно! Но так ли велика невероятность подобного предположения? Не являюсь ли я, пусть если и не послом, лотоса солнца, то хотя бы мысленным двойником когда-то жившего человека? Тем самым двойником который должен быть у каждого, двойником удачником, двойником разумным, всезнающим и свободным, каким должен быть человек и каким редко бывает при жизни. Разве не слышите вы, благодушные любители музыки и стихов, как доносятся сюда, в этот склеп убогой жизни, пронзительные вопли голодных чаек, Оттуда, с приволья земной жизни. Гудится, стрясая землю, океанский прибой, Своим неумолчным рокотом намекая Об ином течении времени, Чем тягучие дни человека, покорно ждущего смерти. Это музыка океана, Этот гул набегающих волн, Струнное гудение ветра, Шорох пустых раковин, и пронзительные флейты чаячьих вскриков, и одинокий голос, печальный альт немолодой женщины, напевно произносящий то, чего никогда бы не смогла она сказать при жизни. Много лет назад я замучил эту женщину. За шесть лет до этого я женился на ней. Она была вдова, и я был вдовцом. Семью мою отняли у меня боги и ненавидящие друг друга люди. Значит, судьба моя была — иссякнуть в себе самом без продолжения в детях своих. С того дня, как узнал я, что дети мертвы, я не хотел иных детей и прожил много лет в одиночестве не ища встреч с женщинами. Деньги, которые я накопил за эти годы, лежали бесполезно, и вот я решил их потратить на то, чтобы устроить себе покой на старости лет. Я купил этот дом. Мне понравилось, что он стоит самым последним в поселке. Дальше было одно лишь море. Я мог по утрам самым первым собирать морскую капусту, выброшенную ночным штормом, и мне по душе был тонкий крик чаек. В голосе их я чувствовал злобу и тоску, а я любил всех злых и тоскливых, потому что хуже, чем им, никому не бывает, даже таким несчастливцам, как я. «Старик, ты умрешь скоро, и я пришла к тебе не ради мести». Ты должен узнать перед смертью что главным в тебе в твоем убогом и черством существе была все же безмерная доброта а что это такое и зачем мне оно? как кричат эти глупые тоскливые птицы если бы умерев и превратившись в холодный тяжелоый камень слышать крик чаек. Только бы это одно, другого ничего не надо. А доброта, Зачем она мне? Видел ли ты кроме чаек, еще и базар черных ворон в березовой роще, А не зимними вечерами, холодными и тягучими, с бледной сукровицей в краях мглистого неба, Обсядут зриндевелые кроны, Большими комьями чернее на них, Словно жирные плоды смерти. Крики их визгливы, И карканье истошное Рвет под небесную тишину. Вдруг с тяжким шумом, Похожим на штормовой гул моря, Снимаются они с деревьев И разом взмывают. И вот уже носятся огромной тучей, Словно хлопья черной сажи по серому воздуху, в ту сторону и в другую, на лету свертываясь в огромный шар, затем постепенно раскрываясь плоским веером, край которого всплескивает словно траурная кисия на ветру и вскоре вытягивается быстрее клина. Почему велению мечутся вороны кругами в небе? С какой целью? И в каком упоении Ты видел, что во всплесках крыл и в устремлении черных птиц были страсти неивставства, вдохновение и безумие. Мы не можем сказать, каковы эти страсти, вдохновение, цель и куда летим всем сонмом живых и мертвых, единой стаей, в миллионы раз превосходящей черной игра и ворон. Старик, тебе послан один из нас с золотым лотосом в руке, чтобы сказать тебе, нет на тебе вины за смерть женщины. Но я подходил к ней, когда она лежала недвижная, словно колода. Я кулаком бил ее по голове и кричал, чтоб ты скорее сдохла. Почему ты мучаешь меня и не умираешь? Но ты четыре года ходил за мной, стирал мое нечистое белье и кормил меня с ложки. Я подходил к ней и бил ее, плачущую, а она здоровой левой рукой доставала тряпицу из-под подушки и вытирала свои слезы. А на утро ты бывал нежен со мной и смущен, словно жених, отведавший первых ласк невесты, юной жены, проливший слезы страха и жертвенную кровь любви. И я знала, какая горечь лежит у тебя на сердце, какая постылая опустошенность и усталость. Но ты варил мне кашу или суп, сажал меня на постели, обложив подушками. Ты неуклюжей топорной рукой совал мне в рот кашу и старался при этом не стукнуть по моим зубам железом ложки, зная, как я не выношу этого. Но я напивался пьян, и, плача, кричал тебе в лицо страшные слова. В нашем доме никого, кроме нас, не было. Та отвечать уже не могла, только мычала жалобно. И я, злобно радуясь безответности твоей, Говорил такое, чего ни один человек не должен говорить другим. Уж лучше бы ему родиться скотиной бессловесной. Я высовывал язык и дразнил тебя, торжествуя, что никто не видит, с каким наслаждением я истязаю тебя. А после где-нибудь рядом хлюпал носом, жалея не тебя, а себя». Свою пропащую жизнь И обвиняет тебя в обмане Старик, лучше вспомни перед смертью Те жаркие дни июля Когда сахалинское лето, разгораясь Восходит к своему жаркому зениту Ты переносил меня на руках Через высокий порог дома Сажал на песок я ползла к морю в одной длинной полотняной рубахе. Сумасшедшее, неистовое солнце источалось с неба с одинокой своей высоты, щедрую любовь на всё живое земли и море. Под этим солнцем огромные сахалинские травы зрели мгновенно. Ягоды наливались яркими красками, полнились терпким соком, Вдоль берега порхали, приплясывая над шаткими волнами свадебные пары бабочек, а я ползла по сухому крупному песку котмели, сверкающей, как брошенное на землю серебряное блюдо неимоверных размеров. Я ползла и радовалась всему, что попадало мне под руки. Старой рыбьей чешуе, сухим палочкам, пригнанным волнами из далеких стран, голубым матовым окатышем стекла, серым обрывком сетей, крабьей шелухе и маленьким прыгающим букашкам челимом. Какое-то лихорадочное, беспокойное, неуемное счастье светилось на румяном лике июльского солнца, и оно, казалось, готово было наделить этим счастьем все живое на земле и в море. Столь глубок был каждый вздох ветра, несущий в себе благовония тучных трав, которые буйствовали в любовном разгуле, размахивая яркими чепчиками и косынками разноцветья. А голубизна небесных далей так нежно вмывалась в перламутровый тон перистых облаков, что людям, охваченным счастьем жизни, бывало даже тревожно. Они не понимали тайного значения всего этого великолепия, излишества милости солнца, и мнительно предрекали наступление скорой непогоды, и беспомощно улыбались, стоя на берегу моря. Только два старика, жившие в самом последнем домике поселка у широкой отмели, ничем не тревожились. Старики от завтра не могли ждать ничего хорошего, поэтому нечаянное тепло и радость жизни сегодня принимались со смиренной радостью. Старуха влезала в воду и ворочалась на мели, словно тюлень, блаженно пыхтела и, надолго успокоившись, лежа на боку, торжественным взором уставлялась вдаль, за горизонт моря, словно бы высматривая там появление белопарусных кораблей из стран вечно жителей, но на самом деле лишь осторожно прислушиваясь к ощущениям своего тела, к еле заметным сигналам бесчувственной руки и ноги. В блаженном равновесии остатков здоровья и предремавшей болезни, она давала полную свободу и выход тем желанием, и надобностям тела, которые были раньше естественны и просты, но с приходом болезни стали мукой, стыдом и постоянным страхом женщины. Теперь же, ворочаясь в теплой соленой воде отмели, она не боялась лишний раз измарать белье. Старик, ее благодетели хозяин, в это время копался на своем крохотном огороде позади дома, вторгаясь тяпкой и корявыми темными сильными пальцами в недра грядок, выдирая слабый и нежный молодняк сорных трав, тщательно и тщетно прятавшийся под листьями редиски, второго за лето урожая. Эту редиску, когда придет срок, старик выдернет из земли, Свяжет в пучки, обрежет ножницами ботву, сполоснет в воде и тугие малиново-белые связочки своего товара вынесет на поселковый рынок. Там он будет стоять, привалясь боком к дощатому прилавку, как бы отвернувшись в сторону от двух-трех выложенных из мешка пучков редиски и поджидать покупателя, равнодушно поглядывать на него, когда тот подойдет, ничем не отвечать на его торговую горячность и ругань, и лишь спокойно произносить, подбирая отвисшую губу и сверкая стальными зубами одно и то же. 15 копеек или 20 копеек, в зависимости от того, какую цену на редиску держит рынок в этот день. И пока разъярённый покупатель в праведном гневе на всех торгашей мира будет с ненавистью утыкаться взглядом в бесстрастное, костлявое, безобразное лицо старика, он сочинит в уме какую-нибудь сказочку на забаву себе или в полудрюме увидит что-то вроде грёзы или сна. Поверх клокочущей от злости головы покупателя — Вдруг мелькнут вдали белые плечи жены юности его. Некрупное сильное тело молодой женщины, Жаждущее бессмертного своего продолжения В малых детях своих. Но теперь нет ни этого светлого тела, Ни детей от милой супруги. Есть продолжение сна, который был когда-то мечтой его молодой жены о счастье. Море, светлое, туманное, в своей водной доли, и воздушное небо, плотное в своей выси, и чайки с ленивыми взмахами острых изогнутых крыльев, и три куста крыжовника с рыжими мохнатыми ягодами, старый скомканный ватник рядом с этими кустами, Ласковый бред волн за краем отмели, Тени от трав на глиняной тропинке, Чей-то призывный, звонкий напрасный крик И рыбий хвостик, облепленный мелкими муравьями, И что-то жаркое, влажное, Омывающее склоненную голову старика. Все это и есть продолжение сна его молодой жены, но уже без нее самой. Этот сон, — говорит старик самому себе, — вечен, и мы лишь по частям видим его, и кивает в согласии с самим собою. Затем он, спохватившись, откладывает крошечную тяпку, встает с корточек, осторожно перенося через грядки кривые жилистые ноги, обутые в рваные кеды, Идет к дому, огибает угол его и, вытягиваясь, смотрит поверх палочного забора на отмель Там пусто и светло над вымытым и насухо вытертым огромным зеркалом. Только чайки беспорядочно мечутся в разные стороны, словно поссорившись между собой и потому старательно избегая друг друга. Старик выходит со двора сквозь широко раскрытую калитку и под некрутым взгорком, на котором стоит его домик, находит уснувшую лицом в землю старуху. Седые, со слабой желтизной пакли, серые волосы ее струятся по песку, песок облепил всю мокрую рубаху, беспомощные толстые ноги, вяло-раскинутые руки. Лежит огромная кукла, вся из песка, и лишь кое-где сквозь отвалившуюся песчаную корку виднеется нежно-алая, обожженная солнцем кожа. Старик присаживается на корточке, с улыбкой смотрит на спящую, похрапывающую старуху, и думает. Вот натешилась, как поросёнок в теплой луже. Вот дитя, у которого ум слабый, и ходить не может, только ползать. Вот еще одно несчастье мое. Ты рада, женщина, что жива еще? Ах, если бы такое жаркое лето продолжалось всегда и неизменно. Жила бы ты, ползала по земле, а я бы кормил тебя. Если бы знать наверняка, что ты не умрешь скоро, а будешь жить, да разве я желал бы твоей смерти? Мне только иногда кажется, что ты давно уже у врат смерти. Остается лишь войти туда, назад же дороги нет. Так чего же цепляться за эту треклятую жизнь? Неразумная. Что ты в ней такого хорошего знала, чтобы так желать ее? Иди туда, бедная. К чему терпеть этот позор? Быть такой жалкой, о владыка неба. Замучила меня со своим халатом. Пристала однажды ко мне. Если умру, то отдашь, наверное, кому-нибудь мой халат. Не отдавай, мол... Носи сам. На что мне твой дырявый халат сказал? А она горькими слезами. Пришлось пообещать, что буду сам, дескать, носить его. Не успокоилась? Нет же. Надень, мол, сейчас же. И носи. И в голос, и слезы градом по толстым щекам. Ах, дурочка! Что оставалось мне делать? Надел поверх рубахи бабий халат. Неделю в нем ходил по дому, дрова колол, на огороде работал в нем. Однажды выползла из-под буфета тощая мышка, черная, словно обугленная. Я хотел убить ее веником, а старуха здоровой рукой перехватила веник. И странно взглянув на меня, заплакала. «Не убивай!» — попросила. — Это моя мышка. — Как твоя? — А она... — Это Катя. Значит, мышку так назвала. — Я, дескать, кормлю ее крошками. И подползла к буфету, вынула из кармана халата корку хлеба и, всхлипывая, как обиженное дитя, положила хлеб перед мышкой. И та вправду не испугалась. Взяла зубами корочку, утянула ее под буфет, а потом снова высунулась. Так и живет у нас до сих пор эта мышка Катя. Лицо его было светло, глаза ясны, и улыбка на этом лице хороша. Не знал, что скоро, всего пятнадцать лет спустя, Умрет и он в больничном коридоре, на глазах у многих пробегающих мимо больных, и мы пошлем к нему в недоступный таинственный простор его бреда, в пучину духа, принимающего последние страсти преображения, своего гонца с лотосом солнца в руке. Мы... Не отдадим смерти то, что ей не принадлежит. Добродушную улыбку человека, Который однажды смог быть милосердным, Хотя никаких веских причин У него не было быть таким. Снег. О, снег! Падает, тает, Возносится хлопьями облаков, И вновь летит на землю стаями тихих бабочек, Прохладный круговорот снега. Чист белый саван на мертвых телах прошлогодних трав. Прекрасен путник, чьими ногами нарушена божья целина Зимнего кладбища. Это он, мой сын. Пришел мой сын наведаться ко мне. океан гремит, Шуршит льдами и крошевом ледяного сала шуги. Следы легли через сугроба голубым ожерельем. Прихотливо изрезаны узорчатые края каждой ямки следа. Как красив путь, по которому сын пришел из жизни к моей смертной вечности, к подземному гробу, к могиле моей.